Глава 17 Я перечитал в третий раз полученное из центра сообщение и в очередной раз не поверил своим глазам. Отправляя запрос о помощи три часа назад, я, во-первых, не ждал столь скорого ответа, а, во-вторых, никак не мог предположить, что Костя отреагирует именно так. Я предполагал, что меня либо пошлют куда подальше со своими призывами о помощи, либо предложат пустить себе пулю в висок, чтобы не подставлять бойцов из отряда когда по мою душу придут чистильщики. Причем о чистильщиках — это я не для красного словца. Это из опыта войны на Донбассе. Там всякого пришлось насмотреться, особенно в самом начале войны. Да и потом разного хватало. Из-за всех этих внутренних разборок очень многие ополченцы-добровольцы, в том числе ваш покорный слуга, свалил оттуда. А те, кто вовремя не принял новых правил, случайно погиб от неизвестно кем заложенных СВУ. «Да что там видел, слышал? Я своими руками, а точнее со своим другом по кличке Фашист, на пару уничтожил группу таких вот чистильщиков, призванных арестовывать меня и все командование отрядов, прикрывавших Восточный Крым. И, между прочим, зачищенная группа бойцов была что ни на есть своя, российская. А что вы хотели?» «Гибридная война — дело такое, непредсказуемое». В полученном из центра от Костя особисто сообщении были четкие инструкции, как выйти на след Ириней и спецов из МИ-6, ответственных за кровавый теракт в Керчи. Причем, как всегда, инструкции подробные и четкие. Как будто Костя знал, что я проявлю инициативу, и наш отряд раздолбает базу британских ЧВКшников. Прям удивительно и непонятно. «Хотя... Вы когда сообщили в Центр, что мы раздолбали Ирине, но смогли захватить пленных?» Спросил я у штабселя. «Мы?» — переспросил молодой рабовец. «Ну, конечно, вы!» — раздраженно бросил я. «Ясное дело, что вы, мимо тех сообщений, что диктую вам я, посылаете еще и свои отчеты». «У нас приказ!» — вступился Тарапунько, который был главным в паре рабовцев. «Сам понимать должен. Я и так понимаю, поэтому и спрашиваю». Сразу и послали, как вы задание вернулись. И стало понятно, что произошло. Хочешь, могу дать почитать. «Не надо», — отмахнулся я. «В следующий раз сразу у меня спрашивайте все вопросы, которые интересует Центр. Я дам более полную информацию». «Я подумаю». Вежливо отказался от моего предложения Тарапунько. «Ну, оно и понятно. У каждого своя работа. Кому-то лезть под пули, рискуя собственной шкурой, а кому-то сканировать радиоэфир» и составлять подробные отчеты на своих боевых товарищей. Причем второе — это вовсе никакое не а вполне нормальная и общепринятое в любой армии мира практика. Еще неизвестно, кто больше пользы Родине приносит. Итак, что было в ответном сообщении? Записать видеообращение к руководству ВСУ и командованию британскими подразделениями в Крыму где будут выдвинуты жесткие условия о немедленной передаче всех виновных в Керченском теракте в руки российской стороны. Если противник этого не сделает, то все британские подданные, находящиеся на территории Крыма, станут объектом охоты со стороны специального диверсионного подразделения. Для наглядности, хорошо бы использовать во время съемок отрубленные головы бритиши. Находиться в состоянии пятиминутной боевой готовности, чтобы по первому сигналу приступить к выполнению поставленной боевой задачи. Разведать подступы к трем военным объектам ВСУ, чтобы определить, в каком из них легче и проще захватить РСЗО «Град» не менее двух установок. Координаты размещения данных объектов противника прилагаются. Быть готовыми после захвата «Градов» совершить марш в указанную точку для нанесения ракетного удара по заданным координатам. Ну и дальше по мелочи про то, что я балбес, который мог бы заранее сообщить о своих намерениях, и тогда бы мне бы скинули соответствующие инструкции и дополнительные разведданные, с которыми штурм тренировочного лагеря «Эриней» прошел бы намного эффективней. Ну, как-то так. После очередного прочтения сообщения я созвал в штабную палатку командиров взводов, и мы стали держать военный совет. На самом деле палаткой штаб назывался по привычке и только снаружи он выглядел как временное сооружение из брезента, а на самом деле это был вполне себе небольшой приземистый каменный домик, который для маскировки обтянули брезентом. Домик маскировал вход в подземное сооружение. Подвал домика был глубокий и обширный, да еще вырублен в известковой породе. Когда-то здесь размещался склад инструмента и необходимого в камнетесном деле инвентаря. А сейчас здесь был штаб нашего отряда. Сахаров постарался при обустройстве внутреннего бранства подвала на славу. Сникерс почему-то подумал, что надо совместить функции штаба и офицерского клуба. Причем сделал он все так, как, наверное, и должен был в его представлении выглядеть офицерский клуб. Подвал состоял из шлюза, куда спускалась широкая двухуровневая лестница, несколько комнат, каждые по 40 квадратных метров, и небольшой коморки откуда наверх вела еще одна лестница, запасной выход. Еще с советских времен здесь было проведено электричество и вентиляция. В штабной комнате стоял большой стол в центре, несколько столов поменьше, десяток стульев, два узких диванчика вдоль стен. На стенах карты местности. Пара ноутбуков, радиостанции, антенна, которая вынесена наружу, электрочайник, микроволновка и небольшой холодильник. Просто и удобно. А вот во второй комнате, которую Сахаров отвел под офицерский клуб, на стенах висели ковры, на полу линолеум, а потолок сиял натяжным зеркальным полотном. Правда, полотно было установлено не по правилам. Его никто не натягивал, предварительно разогревая помещение газовыми горелками, а всего лишь прибили деревянными рейками, из-за чего по зеркальному полотну шли продольные морщины и полосы. Вдоль стен несколько больших мягких диванов, четыре глубоких кожаных кресла — ярко-лимонного окраса, кресло-качалка, здоровенная плазма на стене, пара мониторов поменьше, игровая приставка, кальянный столик и мини-бар, заставленные целой батареей разномастных бутылок с яркими этикетками. Сникерс почему-то заставил бар принципиально импортным алкоголем. Текила, джин, ром, виски, бурбон и так далее. На одной из стен был прибит фанерный щит, выкрашенный в белый цвет, на котором закрепили трофеи, добытые в бою образцы иностранного стрелкового оружия, английской, американской и немецкой автоматической винтовки, пара револьверов, сабля и томагавк. В смысле не ракета, а самый натуральный топорик весьма недурственной работы с красивым, вытравленным на металле рисунком. В углу стоял здоровенный древовидный фикус в деревянной бочке. Чтобы растению было комфортно, Сникерсу пришлось заморочиться и раздобыть специальный светильник. Получилось некое подобие декорации к дешевому фильму про провинциальный бордель. Видимо, Сахаров именно так себе представлял сытую офицерскую жизнь. «Да, тяжко придется. Где ж там теперь эти отрубленные головы-то взять? Ты же их, товарищ командиров, в гнилом озере утопил. А там муляка такая, что мы их теперь тыщем. Может, схитрим и наробим левых голов? Пойдешь ты на камере не видно будет, британская башка на столе лежит или украинская». «Подловим какой-нибудь высушенный патруль, да порубим его в капусту по-тихому, а?» Глубокомысленно протянул Сникерс, первым подавший голос после прочтения сообщения. Собравшиеся в штабе командиры взводов перечитывали сообщения, передавая листик по очереди друг другу. Последнюю часть, где центр распекал меня за излишнее самоуправство и тупизм, я благоразумно убрал. «Сахаров, вас только этот момент в сообщении из Центра напрягает. С явным сарказмом в голосе спросил Рыжиков. «Ага, Олеж, а тебя что напрягает?» Сонно зевнув, вяло поинтересовался Сахаров. «Ну, например, как нам раздобыть РСЗО? Указаны координаты трех объектов, и, судя по карте, они находятся в густонаселенных районах полуострова. Как мы будем проводить разведку? Сейчас весь Крым стоит на ушах из-за наших атак. Бдительность повышена до небывалого уровня». Сами же говорили, что во всех ВСУшных добробатах появились отдельные подразделения, укомплектованные солдатами НАТО, которые охраняют тяжелое вооружение. Сейчас тот фокус, который мы провернули в самом начале, уже не выйдет. А с наскока взять тоже не получится, потому что нас мало. Так что я считаю, что этот момент самый важный и трудно разрешимый. А насчет голов можно было бы и не беспокоиться. В конце концов, можно взять трехлитровые бутыли, «Обмазать их глиной, придав подобие очертания человеческой головы, сложить их в мешок и щедро полить все это свиной кровью. Со стороны будет смотреться вполне эффектно». «А что, здравая мысль?» Показав большой палец, одобрил Сникерс. «Хорошо бы знать заранее цель, по которой нам надо будет работать. Возможно, обошлись бы нашими самоделками». Вставил свое слово Веня Топкин. «Знал бы прикуп, жил бы в Сочи», — ответил Рыжиков. В сообщении сказано, что придется работать с колес, а значит, нам надо будет ударить один раз. Полностью заряженный град дает залп 40 выстрелов. А твои самоделки, Вениамин, сколько? Ну, сейчас полностью готово 12 установок. Я их проверил. Если расставить заранее, то можно дать залп 12 ракетами. Скорость перезарядки, правда, хреновая, потому что мне лично придется перенацеливать их после каждого выстрела. Но это все равно лучше, чем ничего». Опять же, калибры, дальность выстрела выше, чем у винометов. Я в разговор не влезал, прекрасно понимая все плюсы и минусы предстоящего задания. Нам повезло в первый раз, потому что враг элементарно не ожидал такой наглости. Но еще нам на руку сыграло распространенное в украинской армии всепоглощающее распиздейство и расхлябанность. Чуриков показывал доклад, который характеризовал ситуацию в ВСУ как очень тяжелую. В нем констатировали низкий профессионализм военнослужащих и их нежелание совершенствовать боевые навыки. 80% солдат не готовы к выполнению реальных боевых задач. 64% военных регулярно употребляют алкоголь или наркотики. 63% не уверены в своих сослуживцев. А 93% из числа находящихся в Крыму устали от постоянного нахождения посреди боевых действий и хотят домой. Сами солдаты преимущественно среди причин такого положения называли низкий авторитет и отсутствие профессиональных компетенций у офицерского и командного состава, а также общую усталость от длительного конфликта, который перетек из Донбасса в Крым. Еще один фактор – массовое недовольство рядовых и младших командиров ВСУ материальной составляющей. Ведь оклады не повышались уже на протяжении трех лет. Пулеметчик, гранатометчик и механик-водитель получают 10 тысяч гривен. То есть чуть меньше 200 долларов. Командир танка или сержант роты – 11 тысяч гривен. При этом бариста в Киеве может рассчитывать на зарплату от 500 долларов в месяц. При этом ему не надо сидеть в сыром окопе и кормить в шее. Поэтому многие задаются вопросом, зачем рисковать своей жизнью, если можно зарабатывать на порядок больше на гражданке. Даже перемещение колонн военной украинской техники выглядело смешно и карикатурно. К бортам брони были прикреплены мешки с песком, Скатки одеял, раскладушки и пустые пластиковые баклажки. Я не, не против самостоятельного укрепления техники. но ну, нет у них специальных защитных экранов. Хрен с ним, можно и мешок с песком примотать, или ящик с дополнительным быка прицепить. В конце концов, этими мешками можно и блоки потом защищать. Но одеял-то зачем? Ответ прост. С собой не заберешь, пока будешь на выезде, товарищи все растащат. Таковы реалии современной украинской армии. Разговор постепенно набирал обороты, в нем уже участвовали все собравшиеся, кроме меня. Рыжиков и Сахаров активно пикировали друг с другом, мягко подкалывая друг друга. Рыжиков почему-то с первой встречи обращался к Сникерсу только на «вы», при этом к остальным он обращался на «ты». Сахаров, который старался поддерживать образ рубахи парня и своего «в доску», это злило. «Вообще, за то время, что мы провели за линией фронта, и я увидел теперь уже капитана Рыжикова в бою», Свое мнение о нем я изменил. Олег Рыжиков был вполне нормальным парнем. В бою не трусил и не тупил. Поначалу, конечно, были шероховатости, но у кого их не было в первом бою. Да, у капитана были свои принципы, которые казались мне слишком идеалистическими и детскими. Но в бою они не мешали. Рыжиков показал себя хорошим воякой, дисциплинированным подчиненным и инициативным командиром. Топкин и Завьялов обсуждали, как ускорить прицеливание и перезарядку самодельных одноствольных градов. этим что-то чиркал в своем блокноте, сверяясь с картой и моим планшетом, где помимо карт были загружены еще и детальные фото местности из космоса. «Ладно, есть задача, надо ее выполнять». Прервал я начавшуюся перебранку, которая могла перерасти в базарную ругань, недостойную высокого звания вояка и душегубов, собравшихся здесь. «Есть какие-нибудь идеи?» «Давайте по очереди», — обратился я к подчиненным. «Сытин, можно не заморачиваться с захватом градов на территории мест их постоянной дислокации. Выманим наружу и устроим засаду. Потом перегоним сюда и будем ждать». «Как выманивать будем?» — спросил я. «Ну, не знаю. Может, сообщить украинским военным, что мы знаем, где есть база партизан». А-а, точно. Подкинем им записку под дверь», — прыснул Сникерс. Сахаров, а ты что такой веселый?» — нахмурился я. А ну, дыхни. Палыч, ты чё? Это у меня после вчерашнего. Я ж рано утром вернулся. Ещё не выветрилась. А по поводу того, где раздобыть грады, так это самое простое. И? И, между прочим, если бы меня внимательно слушали два дня назад, то сами бы знали, где взять грады. Хитро прищурился Сникерс. Паш, ближе к тексту. Пять сек. Просто я два дня назад, когда мы в резались, рассказал, где можно надобыть грады. И, кстати, проиграл Сытину два косаря. «Паш, не беси, а. Давай шустрее, ворочи языком». Поторопил я парня, который явно набивал себе цену. «Короче, я сейчас с одной тёлкой мучу. Она репортерша из Польши. Сейчас базируется здесь, по соседству, в Белогорске. Так вот, она мне по пьяни жаловалась, что неделю сосала майору-артиллеристу, чтобы тот устроил реальные стрельбы. И она сделала об этом репортаж. Но тот спустя семь дней сказал, что незапланированные стрельбы на камеру стоят пять тысяч долларов». А она насосала только на 500 баксов. Поэтому с нею четыре с половиной тысячи зелени за показушные стрельбы. Как деньги найдет, то так сразу же он устроит удар по партизанам. А если сумма будет в два раза больше, то на месте попадания снарядов найдут тела партизан с оружием. Так что закинем бабла, и вот и вам град. «Обалдеть!» — возмутился Рыжиков. «Как можно доверять такому источнику? А если она возьмет деньги и сбежит?» «А если в тот самый момент, когда поступит сигнал из центра, этот самый майор-артиллерист будет бухать, или его не будет на месте, или элементарно он может взять деньги и послать куда подальше вашу полячку?» «А?» Резонное замечание», — кивнул я. «Мелочи», — пренебрежительно отмахнулся Сникерс. «Как-нибудь порешаем». «Как порешаете?» Рыжиков привстал со стула и, опираясь на стол, руками навис над Сникерсом. «Так, стопе, отдёрнул я подчиненного. В целом, план Сахарова вполне реальный. Надо только провести генеральную репетицию, чтобы проверить в действии схему, а заодно подкормить рыбку. Сникерс, бери бабло и дуй к своей репортерше. Пусть она сделает свой репортаж, но только чтобы ты при этом тоже присутствовал. Возьмешь с собой пару человек для надежности. Закорешишься там с этим майором, забухаешь. Ну, все как ты можешь. Понял? Понял. Ну, а как мне сделать так, чтобы они во второй раз согласились пострелять на камеру? И как мне репортерша объяснить такую неслыханную щедрость? Минет она мне уже делала, и не раз. М -м, легенда примерно следующая. Тебе надоело платить дань партизанам, и ты хочешь их подвести под огонь ракет, когда они придут за очередной тонной горючки. Место и время тебе сообщат за пару часов, поэтому и грады должны стоять в полной боевой готовности. Ну а пять косарей зелени, которые ты зарядишь своей репортерше, это вроде как для того, чтобы она свела тебя с артиллеристом. Украинскому майору... Так вообще, только одна выгода. Реальных партизан расхерачат и дополнительную денежку заработают. Понял? А, ну так понятно, кровожадно ухмыляясь, пробасил сникерс. Только хорошо бы артиллеристу дать аванс, чтобы он не соскочил. Ну так уж у них принято. Ну тогда и в чем проблема? Проблема в том, что у нас нет столько денег в кассе. Ну куда мы успели потратить все, что добыли у высоушного финансиста? удивился я. Но ну, там же была огромная сумма. Товарищ командир! «Да мы одну из соляров в день сжигаем на пару тысяч зелени. Сам же говорил, что техника должна быть постоянно прогрета. А взятки раздай всем этим ворюгам, отдань партизанам, а еда и обмундирование теплое», — возмутился Сахаров. «А вот это уже реальная проблема», — на миг задумался я. «Есть варианты, где пополнить бюджет?» «Ну, есть пара мест», — замялся Сахаров. Но там чистый криминал». Правда, в свое оправдание скажу, что деловары, которых надо потрясти, чистой воды пятые колонны и коллаборанты. Сколько тебе надо людей в помощь? Моих трое бамут и метла с парой парней. Возьмем два хамви, в ночь выйдем, утром вернемся. Деловито доложил Сникерс. Что, и план уже готов? Заранее об этом думал. Ну, а как по-другому? Пожал плечами сахаров. Война требует много денег. Горючка, жрачка, дрова. Сотни рыл кормить, это ж никаких заначек не напасешься всплеснул руками Кашин. «Может, на полном самобеспечении?» «Ничего, я тебе в центр отправил наградной лист, так что будет тебе орден по окончании операции». «И на том спасибо. Но я бы взял деньгами», – пошутил Сникерс. Великий полководец Наполеон Бонапарт говорил, что для ведения войны нужны в сущности лишь три вещи. Деньги, деньги и еще раз деньги. С тех пор мало что изменилось. Правда, с усовершенствованием оружия и военной техники – боевые действия становятся все дороже и дороже. Не исключение и нынешняя война.